Глава двадцать Вопреки его первоначальным опасениям, поездка оказалась для Франца чрезвычайно приятной. Юзи была безмерно счастлива, иногда даже слишком. Амели внимательно следила за всем, что видела, и задала несколько удивительно умных вопросов. Но Анна сидит рядом с Анной в карете так близко, что ее платье задевало его ногу при каждом движении. Было просто восхитительно. И он не только вдыхал нежный аромат ее сиреневых духов, но и чувствовал ее руку рядом со своей. Больше всего ему хотелось обнять ее, притянуть к себе, поцеловать ее улыбающиеся губы и... Черт возьми, что с ним происходит? В конце концов, он должен найти себе любовницу, чтобы изгнать из головы подобные мысли. Это же просто маленькая Анна, подруга его сестры и почти что кузина. К тому же она была помолвлена. Он мог бы пойти в казино сегодня вечером. Возможно, мадам де Ружвиль будет там. Она продолжала проявлять к нему большой интерес во время их случайных встреч. Но если быть до конца откровенным... Эта дама была не совсем в его вкусе. Лучше было бы пойти в одно из простых заведений, где по вечерам устраивали танцы. Так два года назад он и познакомился с Сэмми. И даже если он там не найдет девушку, то приятно проведет свободное время в веселой компании. — Теперь ты притих, — сказала ему Анна. — Разве недостаточно, чтобы один член семьи говорил? — тихо спросил Франц указывая на Юзефину, которая активно жестикулируя, читала стихотворение. «Голубых ветров кипенье, нам весну несет струясь, там рожков у леса пенье, ясный свет любимых глаз!» Перевод Василия Фомина. «Там должно быть лето», — поправила ее Амели. «Ты меня сбила!» — Юзефина надулась. «Теперь я понимаю, что ты имел в виду», — тихо сказала Анна Францу. «Кстати, мы скоро приедем», — ответил он. «Если я правильно помню, ферма находится за следующим поворотом налево». Он оказался прав. Кучер свернул на проселочную дорогу с полосой травы посередине, которая вела прямо к старому шварцвальдскому дому. Слуга возил через двор на тачке, испачканную навозом солому, к навозной куче. Он остановился и посмотрел на них немного недоверчиво. Франц вышел первым, чтобы помочь Анне выбраться из кареты, в то время как кучер помогал его сестрам. «Добрый день, любезный! А фермер здесь? Мы хотели бы посмотреть на форель и сделать заказ!» — крикнул Франц. «В горах он!» — ответил слуга, но затем сообщил, что жена фермера сейчас в огороде и можно обратиться к ней». Он указал на огород за забором, находящийся на некотором отдалении. Оттуда выглянула женщина в светлом чепце и кивнула им. «Какие странные здесь дома», — размышляла Юзефина. «Я бы не хотела жить под одной крышей со всеми своими животными». «А что насчет кисы?» — весело спросил Франц. «Даже Амеле живет вместе с кошкой в соседней комнате но киса не воняет, как коровы и свиньи». «Мне кажется, что такой дом в Шварцвальде выглядит очень романтично». Амели посмотрела на большую шатровую крышу, покрытую деревянной черепицей. «Он адаптирован к особенностям ландшафта», — пояснил Франц. «Дворы обычно расположены далеко друг от друга, а зимой здесь выпадает много снега и постоянно дует ветер». Очень удобно, когда все самое необходимое рядом, а хлеб согревает дом. Но воняет же!» Йозефина сморщила нос. Франц не стал отвечать на ее жалобу. Он подошел к фермерше, объяснил, что хочет показать дамам пруды и заказал много свежей радужной форели, которую должны были отправить в дом графа Фрайберга в Бадене на следующей неделе. Фермерша удовлетворенно кивнула, пообещала быструю доставку и указала на узкую тропинку, ведущую между несколькими невысокими елями вверх по долине. До первого из трех прудов было недалеко. Тропа тянулась вдоль него и мимо открытого сарая, где хранились сачки и ведра, а затем уходила дальше в лес. «Вон! Я видела рыбу!» Йозефина подбежала к пруду, и указала на поверхность воды, которая снова разгладилась. «Если мы просто постоим и помолчим, возможно, форель еще раз выпрыгнет». Франц бросил на Анну заговорщический взгляд, на который она ответила таким же. Они позволили сестрам Франца идти немного впереди, пока те не нашли подходящее место, откуда они могли бы смотреть на воду. Почему форель вообще прыгает? — тихо спросила Анна. — Я не знаю, — признался Франц. — И я очень надеюсь, что Амели не спросит. «Там — Там! — крикнула Йозефина и бросилась вперед. «Ты видела, — Ты видел, Амели? Амели побежала за сестрой, и расстояние между ними и Францем с Анной увеличилось. Франц схватил Анну за руку. — Как жаль, что они оба были в перчатках. Чувствуйте теплую кожу! «Если бы мы были сейчас одни, я бы поцеловал тебя», — тихо сказал он. Анна склонила голову на бок. «И ты думаешь, я бы позволила тебе?» «Нет», — Анна вздохнула и сжала руку Франца. «Наоборот», — сказала она, не глядя на него. «Хотя мы не должны этого делать, а мы ничего и не делаем, к сожалению». Новый восторженный возглас Йозефины Заставил их обоих вздрогнуть. Они поспешно расцепили руки. "Я с нетерпением жду, когда молодой пианист, да завтра концерт", сменил тему франц. "Говорят, что этот Антон Штернберг очень хорош", ответила Анна. "Как жаль, что Элиза сейчас не здесь. Я уверена, она хотела бы послушать его. Ведь Элиза любит играть на фортепиано". Франц кивнул, но втайне он радовался что его сестры не было в Бадене, и она не отнимала время у Анны. «А что ты делаешь сегодня вечером?» — спросила Анна, по-прежнему, несмотря на Франца. «Пока не знаю. Может быть, пойду в одно из заведений, где устраивают танцы. Посмотрим, захочет ли Юлиус присоединиться ко мне». Анна вздохнула. «У вас, мужчин, так много возможностей. Хочешь пойти со мной?» — вырвалась у него. «Ты серьезно?» Франц пожал плечами. «Конечно, нет. Твои родители никогда бы не позволили. Мне не нужно их разрешение». Анна изобразила луковую улыбку. «То есть ты?» «Я могла бы идти с ужина пораньше, и поверь мне, я знаю, как улезнуть из дома. Но ты ведь несерьезно предложил мне пойти с тобой?» «Нет, конечно же, нет. Но всякий раз, когда он представлял себе...» как непринужденно кружиться с Анной на паркете, где их обоих не знает никто, его сердце стучало громче, и он не мог сдержать улыбку. «Пойдемте, наконец, дальше!» — крикнула Юзефина. «Там, в третьем пруду, форель прыгает еще выше и чаще, чем здесь!» «Пойдем!» — сказал Франц. «На танцы! Не к пруду с форелью!» — тихо добавил он. Анна недоверчиво посмотрела на него темными глазами и сощурилась. Франц учтиво предложил ей руку, и они вместе последовали за его сестрами.